176. Август 15. Находясь на земле в теле плотном, человек привыкает пользоваться мускульной силой и всеми доступными ему физическими энергиями. И трудно ему, сбросивши тело, перейти к применению вместо них исключительно только энергии мысли. В мире тонком все движется мыслью. Это довольно легко принять теоретически, но когда дело доходит до практики, земные привычки дают себя знать, мешая и вклиниваясь в каждое движение. Развоплощенец, даже знающий законы незримого мира, продолжает действовать и поступать по земному. Термин «незримый мир» не совсем правилен, ибо мир тонкий и зрим, Яро, со всей красочностью реально существующего мира и четкостью находящихся в нем форм. Только зрим он не физическим, а тонким зрением и тонкими чувствами ощущаем. Чувства же все те же – обоняние, осязание, слух, зрение, вкус. Прибавляется к этому еще и шестое чувство – чувство знания или прямое непосредственное познавание явления тонкого мира проявляющийся у развоплощенцев в разной степени обостренности, зависящей от прежних накоплений. Действует у людей чувство знания и на земле, только на него обычно не обращается внимания, и наличие его не осознается даже тогда, когда оно проявляется явно. Но там человек часто просто знает, не отдавая себя чё-то как и почему. Осознание усиливает каждое проявление чувства знания, а также усиливает оно и значение мысли в новых условиях и умение пользоваться ею. Мысль дает все там, где все движется ею. Чтобы передвинуть физическое тело пешком на несколько километров, надо приложить много мускульной энергии. Таким же образом по земному можно передвигаться и там, но достаточно мысленно перенестись к желаемому объекту или месту, как мысль тотчас же перенесет туда и тонкое тело. Надо практически в применении к новым условиям понять, что тонкое тело движется мыслью, и не нужно шагать. Под действием мысли оно летает, но это надо знать. Те, кто не знают, продолжают действовать так, как поступали не на земле, мысленно создавая себе соответствующее земное окружение. То же самое происходит и во всех прочих отношениях и функциях тела. Продолжают пить, есть и делать все то, что привыкли делать на земле. Освобождение сознания от земных пережитков — наиважнейшее условие для развоплощенца. Без этого освобождения он долго еще будет пребывать в призрачных условиях земли, притягивая себя к более низким и плотным слоям астрального мира, наиболее близким к земле. Освобождение сознания должно совершиться еще на земле. И тогда входит умерший в мир тонкий, свободным от условий плотного мира. Незнающие же едят там и пьют, и курят, словом, делают все то, что делали на земле, в то время как могли бы сбросить себе все тягости плоти. Ведь надо только понять, сколь тяжек для духа мир плотный. Надо одеваться и обуваться, надо жилища иметь, надо зарабатывать или иметь деньги на пропитание. Надо очень-очень многое делать, чтобы заботиться о теле и создавать для него приемлемые условия существования. Ничего этого не надо в мире надземном. Сразу сбрасывается там все земное, связанное с нуждами и потребностями тела. Не нужно ничего из того, что делает человек на земле в течение каждого дня, будучи в теле. Но мир мыслей его, чувств и желаний с ним остается» и в нем он живет жизнью еще более яркой и сильной, чем он жил на земле, ибо там обостряется все, и центр тяжести или активность сознания переносится извне вовнутрь. Если человек жил только внешним и физическими функциями тела, то положение создается не из приятных, ибо жить без тела становится нечем, потому и делается упор на мысль ныне, когда еще на земле. Тот, кто жил мыслью и мыслью, уделял достаточно времени и заботы, то так жить мыслью будет и там. Подготовку сознания к переходу через великие границы следует начинать с самого раннего возраста, внедряя в него идею двух миров и участие в них и при жизни земной. Истинно живем в двух мирах, которые неотделимы друг от друга, ведь без участия мысли невозможно двинуть ни рукой, ни ногой, а мысль есть явление тонкого мира. Следовательно, соприкасаемся мы с ним ежесекундно но это требует четкого сознания также и чувства эмоции астрала явления тонкого плана они тоже связаны с мыслью ведь жизнь человека сосредоточена в его сознании но психические продукты деятельности сознания невидимы также следовательно и они относятся к области тонкого мира Надо отделить в сознании сферу тонкого мира от плотного, чтобы уловить их границы, столь крепкой и сложно переплетенные между собой. Пишет рука, совершая чистые физические движения, но если отнять стоящую за ней мысль, приводящую в движение пальцы, процесс станет невозможным. Обезьяна тоже может пальцами двигать, но не может писать, либо отсутствует мысль, ибо мыслитель — только один человек. Но невидимое ли астральное тело есть у животных? Невидимые двойники есть и у растений, но нескольного порядка. У животных астральный проводник еще находится в процессе оформления. У растений оно еще только взародыши. Явление цветов много сложнее. Можно сказать лишь одно. Подобно айсбергу, большая часть которого погружена в океан, и лишь незначительная верхушка поднимается над поверхностью воды, невидимая, скрытая сторона каждой проявленной вещи и каждой живой формы существует в мире незримом, в мире тонком, в большой части своей, в мире же плотном видим лишь их плотная внешняя оболочка. Это нетрудно понять, если представить себе, что в желуде малом, заключается жизнь. И огромнейший дуб, и что родословное желуде уводит сознание в бесконечное прошлое эволюционного развития растительной жизни. Лазу лишь видим лишь желудь, лишь плотная форма его. И также точно во всем. Великое невидимое соприкасается и сочетается с малым видимым, с внешнюю формой явлений.